Яко свят, если Боже наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно. Господи, спаси благочестивы, Господи, спаси благочестивые слышены И услы И